и отнесли тебя в твой дом, где тебе будет удобнее, нежели тут, среди убожества нашего. Мы тут живем у бедной вдовы. Скоро она придется своим сыном, мальчик снесет твое письмо, а нам всем надо искать другого убежища. Вениций побледнел. Ему стало ясно, что его хотят разлучить с Лигией, и что, если он опять ее утратит,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 Тут он остановился, после падения сильно болела грудь, и ему не хватило дыхания. — Никто не применит к тебе насилие, господин, — возразил Крисп. — Мы только уйдем отсюда, чтобы спасти наши головы. Непривычный к противодействию своим желаниям Вениций нахмурил брови. — Позволь, я передохну, — сказал он.